Глава 14 Какое необычное затишье. Наверняка к буре. Вертелась в моей голове ленивая мысль утром следующего дня. Я сидела у окна за накрытым столом для чаепития, пока Эмма и Ви собирали свои принадлежности по наведению красоты. Девушки снова пришли мне на помощь. Оставалось лишь гадать, почему они это делают. Глядя на их беззаботные добродушные лица, мне не хотелось думать, что кто-то из них может передавать информацию Таллине. Вопрос, как Миланская узнала о живице в моем кармане, все еще оставался открытым, и вариантов немного. Либо Таллина следила за мной, либо Ринель или ее подруги-предатели. Тебя что-то беспокоит? Непринужденно обратилась Ринель, садясь напротив. Я перевела на нее задумчивый взгляд, в очередной раз отметила, что форма девушки очень к лицу и отрицательно мотнула головой. «Будет правильно, если я проявлю повышенную осторожность и не стану распространяться о своих мыслях, планах и делах. Все же, как бы мне не симпатизировала моя сопровождающая», Во дворце притаился враг, явно желающий избавиться от меня чужими руками. Его методы даже можно назвать щадящими, но кто знает, что будет дальше. А мне все же хотелось вернуться домой, живой. Я поднялась со стула, вышла из-за стола и повернулась к девушкам. «Благодарю за помощь. Вы настоящие волшебницы». Тепло улыбнулась я. Несмотря на мои подозрения, я была искренна. Прихватила пальцами край шелковой голубой юбки и покружилась. Остановилась, провела ладонями по плотному корсету со шнуровкой спереди. «Великолепно! Не правда ли?» — спросила игриво и приглушенно рассмеялась. «Ты прекрасна!» — поддержала Эмма. Настоящая принцесса, не скрывая умильной улыбки, произнесла Ви. Надеемся, прогулка пройдет без происшествий. Мы поставим за тебя палочку Туласи. Палочку Туласи? Где я это слышала? Название показалось очень знакомым, словно я совсем недавно слышала его. Может быть, с Дарреном в библиотеке, когда рассматривали книги? Там же не только бестиарий был, но и свод по животному миру Аракена, информация по богам, мифы и легенды. «Туласи», — переспросила непонимающе, — «это какая-то трава?» «Почти», — небрежно улыбнулась Эмма и развернула меня к выходу, поторапливая. «Если не явишься сейчас в трапезный зал, то опоздаешь». «Верно, лучше нам поспешить» и явиться раньше правящей семьи», — улыбнулась Сиренель и подставила локоть, за который я взялась, немного помедлив. Мы перенеслись прямо к дверям трапезного зала, без происшествий и заминок. «Удачного дня», — дружелюбно пожелала сопровождающая и обошла меня, желая любезно распахнуть для меня двери. «Похоже, я зря себя накрутила». «Спасибо», — ответила ей улыбкой и уткнулась в грудь Сирама, словно выросшего передо мной прямо из-под земли. «Доброе утро, княжна!» — непринужденно поприветствовал дракон. Я отступила, старательно пытаясь скрыть охватившее меня волнение. Просто появление Шардана было слишком уж неожиданным. «Вы кажетесь умиротворенным», — подметила я, окидывая мужчину внимательным взглядом. «Почему чувство, словно он чему-то рад? Что это за странное ощущение?» «Верно». Уголок его четко очерченных губ дрогнул в улыбке. «Миланская рассказала, что привезла солнцебел с собой. Она хорошо разбирается в опасных растениях и даже одно время увлекалась алхимией. Мы смогли договориться». Она покинет долину сегодня вечером. Ее отцу я уже отписался, но ввиду того, что кроме нее самой никто не пострадал, наказание будет не слишком суровым. Я на секунду прикрыла глаза, пытаясь ухватить ускользающую от меня очень важную мысль. «Подождите», — попросила Сипла, выставив ладонь. «Допустим, Вероника правда разбирается в ядовитых растениях увлекалась алхимией и даже отравила свою двоюродную сестру ради наследства. Но откуда она узнала, что у меня есть живица? Понимаете? Я подняла на дракона озадаченный взгляд. По словам служанки, Миланская ей заплатила и велела украсть флакон из моего кармана во время завтрака. Значит, о его нахождении там она знала наверняка. Может, увидела у тебя его в гостиной во время моего приветствия?» Легкомысленно отозвался Сирам, кажется, не воспринимая мои сомнения всерьез. «Что-то не сходится», — поморщилась я. На душе стало неспокойно. То она не помнит, откуда у нее порошок, то резко вспомнила, перенервничала. Я вздохнула, отводя взгляд. И тут только вспомнила о присутствии рядом Ринель. Какое вопиющее упущение! Я словно забыла о ней. «Рин!» — бесстрастно обратился Шардан. «Проводи мисс Вендерлит за стол и глаз с нее не спускай. Не хочу, чтобы кто-нибудь вновь попытался подставить княжну или напрямую навредить ей». «Да, мой сир!» — поклонилась Ринель. Во взгляде застыла холодная отчужденность, но желваки на скулистом лице от чего то дрогнули. «Постарайся не забивать свою умную головку тяжелыми думами». Дракон непринужденно постучал указательным пальцем по моему лбу. «Не больно, но неожиданно. Хорошо проведи время и постарайся не отвлекаться на болтовню Даррена. Он увязался в колыбель с нами». Я невольно улыбнулась. «Это же отличная новость», — воодушевилась я. «Если ваш брат решил выбраться в компании людей, то это первый шаг на пути его адаптации. Понимаете, он учится контролировать свой дар». «Похвально», — кисло отозвалась Сирам. «Но убавь радость в своем голосе. Не порть мне настроение». Прозвучало не как упрек а скорее язвительная шутка, поэтому я беззастенчиво улыбнулась и поддела дракона. «Не могу ничего обещать», — обворожительно улыбнулась и толкнула двери, ведущие в трапезный зал. Участницы отбора разом обратили на меня внимание. Все, кроме Миланской. Она тоже присутствовала за столом, но будто игнорировала происходящее. Наверное, ей тошно от самой себя, и от нас в частности. Вряд ли она полагала, что ее поймают. На пути к своему месту я крепко задумалась. А ведь если бы не мистическая способность Серама, благодаря которой я узнала, что Миланская приняла живицу и куда-то ее спрятала, она правда могла остаться безнаказанной? И тогда... Меня запросто могли обвинить в покушении на ее жизнь. По спине заструился холодок дурного предчувствия. Как только княжна вместе с Ринелли скрылась в зале, Сирам облегченно выдохнул. Первая партия была отыграна идеально. Теперь, когда бдительность таинственного заговорщика усыплена, оставалось только ждать. Он расслабится обязательно проявит себя. Выйдет из тени. Не хотелось верить в предательство дочери друга. Ринель. Сирам помнил ее еще малышкой. Маленькая смешливая девчонка с двумя тугими темными косичками. Он подарил ей деревянный меч и научил держать его в руках. Он был тем, кто привил девчонке любовь к холодному оружию, любовь к боям, Изнурительным тренировкам друг позволял и только посмеивался. Когда Ринель вырастет, то станет тебе достойным противником. Сирам закрыл глаза и уткнулся лбом в холодную стену. Только не Ринель. Распахнул веки, выпрямился и настроился на брата. «Калем, присмотри за княжной, будь рядом а я усилю наблюдение за Таллиной». Он не мог ответить, но Сирам был уверен, что брат безоговорочно выполнит его просьбу, не подставит и не предаст, как другие. Колем сколько угодно мог выражать свое недовольство поступками и поведением Сирама, но всегда находился рядом, всегда приходил на выручку и помогал всем, чем мог. Он всегда был на стороне Сирама. Вместе с сомнениями и тревогой в груди поселилось новое плохо знакомое чувство. Определения ему не было. Из-за угла появился Дарын. «Он учится контролировать свой дар, понимаете?» — вспомнили слова человечки. Сирам тепло улыбнулся. Давно он не ощущал такого волнения и радости одновременно. Казалось, надежды больше нет. Младший никогда не поладит с тьмой, не примирится с собственным даром. Но появление одной-единственной девушки так много изменило. Всего несколько дней Даран делает такие успехи, каких не мог добиться целое тысячелетие. «Брат!» Младший поклонился, приветствуя. «Я рад, что ты позвал меня с вами, но я не уверен, что справлюсь», он поморщился, отводя взгляд. «Ты уже справляешься», — похвалил Серам, хлопнув Дарена по плечу. «Будь рядом с княжной, если ее запах тебе нравится, если так будешь чувствовать себя лучше». «Но она же твоя истинная», — неуверенно протянул он. «Была ей», — досадливо подумала Сирам. «Если ты не собираешься за ней ухаживать, то все в порядке», — бесстрастно произнес он. Глаза Дарына изумленно расширились. «Я бы не посмел», — глухо вымолвил он. «Расслабься, я учусь шутить», — неумело улыбнулся Сирам. «Паршиво выходит», — проворчал младший и поспешил войти в зал. Сирам выждал еще немного времени, ожидая появления отца с его супругой отпрысками, после чего сам присоединился к трапезе. Когда я вошла в трапезный зал, то с удивлением обнаружила, что изменилась рассадка. Темноволосая Хельма Свен перебралась поближе к месту, которое вчера занимал Шардан, а мое... Заняла рыжая Мари Савьер. Вероника Миланская сидела в самом конце стола, отдельно от остальных. Она даже не пыталась проявить уважение по отношению к членам правящей семьи, которые должны вот-вот появиться, и другим участницам отбора. Бездумно ковырялась ложкой в своей тарелке, неприлично устроив локоть на столе. В то время как остальные явно вознамерились бороться за внимание старшего дракона. Ринель бесшумно отошла к другим сопровождающим. «А мне предстояло самой раздобыть для себя свободный стул, потому что ни одного не осталось. И это странно, ведь еще вчера их было ровное количество». Из тьмы материализовалась Сталина. От нее расходились клубящиеся темные щупальца, пугая всех присутствующих. Она самодовольно улыбнулась, поймала мой настороженный взгляд и непринужденно подмигнула. Может, это она приказала слугам убрать один стол, предназначенный для участниц. Но это же так по-детски. Подумала я флегматично и направилась к столу. Остановилась, повернулась к ожидающему стены слугам и вежливо обратилась. «Прошу прощения, можно принести еще один стул?» За спиной раздался тихий смешок. Даже не догадываюсь, кому он мог принадлежать. Хотя, наверное, моей давней знакомой, Рити Самильте. «Почему у тебя так много проблем?» Прозвучал сбоку от меня знакомый с вечно брачащими нотками голос. Я неосторожно отступила, пошатнувшись. Колем придержал меня под локоть, сверля недобрым взглядом магнетически интарных глаз. «Решила раскроить себе затылок? Как мило!» Фальшиво оскалился он и, выпустив меня, поставил передо мной стул. «Прошу, княжна, не стесняйтесь!» Улыбнулась, исполнила полной благодарности реверанс и переставила стул подальше. К концу длинного стола, раз уж так все сложилось. Взвинченные претендентки в избраннице дракона доверия не внушали. Колем неожиданно забрал свой стул с высокорезной спинкой и передвинул его ко мне. Спокойно сел рядом и потянулся за бокалом с водой. — Что с вашим настроением, Сир? — участливо поинтересовалась я. Ведь зачем-то дракон сел именно здесь. Не просто же так. Вероятно, серам отдала ему приказ. Я почти уверена в этом. «По твоей милости!» — раздраженно процедил он. «Я был вынужден искать записки какого-то Эдвина Гроу». «И как? Нашли?» — искренне заинтересовалась я. Колем наградил меня красноречиво-выразительным взглядом, как бы говоря, «Ты за кого меня вообще принимаешь?» «Естественно», — хмыкнул он. «Но вот беда, все они написаны на каком-то странном санскрите». «Это человеческий язык», — с трудом сдерживая рвущуюся наружу улыбку, произнесла я. «Просто немного древней». «Так ты его знаешь?» Недоверчиво сощурился колем. «Сможешь перевести?» Я хотела утвердительно кивнуть, так как еще в юности интересовалась мертвыми языками. Но в этот самый момент в зал вошел младший из шарданов и решительно направился к нам. Быстро оценил обстановку и, перетащив свой стул, сел с другой от меня стороны. «Хорошо, братья устроились». «Ничего не скажешь. Вечером я смог спокойно перенестись из комнаты в сад. Представляешь?» «И вам доброе утро, дарен, сдерживая смех, поприветствовала я. «Мы говорили», — Хмура осадил Колем и тут же добавил. «Но я рад, что у тебя наконец получилось. Как себя чувствуешь?» Я ощутила на себе пристальные взгляды участниц, и неуютно поёрзала на месте. Из воздуха вышел пугающий, отрешенный от мира Ингвар. Темные волосы, в отличие от того же Сирама, были собраны в хвост, цвет глаз отливал сталью. Дракон и правда пугал. Да жути просто! «Не обращай внимания», — ровно произнес Колем, заметив моё беспокойство. «Он всегда такой». Я кивнула и поднялась вместе с остальными, когда в зал чинно вошли повелитель со своей супругой. И мне не понравилась многозначительная язвительная улыбка на алых губах Лайсы. Не успела я сесть и облегченно выдохнуть, как появился Сирам, Собранный, невозмутимый белый мундир с золотой нашивкой на груди оттенял цвет его кожи и глубокие рубиновые глаза. Это заметила не только я. Участницы отбора украдкой разглядывали шардана. Их щеки покрывались предательским румянцем, кокетливо сверкали глаза. «Красивый», — отметила про себя. «Действительно красивый. Впрочем, как и другие драконы. Что Сирам, что колем что тот же мрачный Ингвард сильно отличались внешностью от обычных людей. Было в них нечто едва уловимое, хищное. Скулы острые, походка плавная. Доброе утро! бесстрастно поприветствовал всех присутствующих серам и занял место рядом с повелителем напротив Риты Самильте, которая тут же расцвела улыбкой. «Ваше гостеприимство и радушие очень симпатизирует», — проворковала она, беря в руки приборы. «Вашей супруге несказанно повезет», — с нажимом произнесла, бросив на меня полный презрения взгляд. Я ответила вежливой улыбкой и повернулась к колему. «Записки Эдвина Гроу при вас? Хочешь взглянуть прямо сейчас?» Недоверчиво сощуривался он. Неуверенно передернула плечами и потянулась за бокалом с водой. Замерла и на всякий случай принюхалась. Вроде ничем не пахнет. «Дай сюда!» Дарен забрал бокал из моей руки и поднес его к носу. Выглядело это забавно, хоть и могло показаться странным со стороны. «Чисто!» Удовлетворенно кивнул он, возвращая мне бокал. «Спасибо!» — благодарно улыбнулась я и поймала на себе изучающий взгляд Талины. Нет, не изучающий даже, ненавидящий, ревнивый. Появилось чувство, словно она готова придушить меня на месте тьмой, которая всегда ее окружает. «Я приду к тебе вечером». Твердо произнес колем. Тогда и посмотрим, что там в записках, чтобы никто не мешал. Но разве ты их раньше не видела? Только переведенной заметки в одном справочнике. С сожалением произнесла я, поэтому самой очень любопытно. Колем неожиданно усмехнулся. Ешь давай, смотреть невозможно. Подавила улыбку. Взяла вилку и придвинула тарелку с омлетом поближе. Пах он восхитительно. «Отец!» — елейный голос Талины разнесся эхом по всему залу. Все присутствующие замерли, обратили на нее взоры. «Разве братики не должны сидеть рядом с членами своей семьи? Почему и Колем, и младший Дарк?» Заняли места рядом с изгнанницей. Невинно поинтересовалась она, сделав губки бантиком. Я заинтересованно приподняла бровь и спокойно положила кусочек воздушного омлета в рот, в то время как другие участницы начали тихо переговариваться. Повелитель хлопнул по столу ладонью. Некоторые девушки непроизвольно вздрогнули. Вы двое. «Что вы тут устроили? Что за представление?» — громогласно рыкнул он, но ни Колем, ни Даррен даже не шелохнулись. «Их выдержки я могла только позавидовать. У меня такой не было». «Ступайте», — прошептала едва слышно. «Не хочу становиться причиной разлада. К тому же Сьера Толлина Совершенно права. Обворожительно улыбнулась я. Ни Сир, Сирам, Ойран, ни его братья не должны выделять одну претендентку. Это несправедливо по отношению к другим, верно? В глазах Таллины зажегся азартный огонек. Губы растянулись в вызывающей усмешке. А я затылком ощущала на себе пристальный взгляд. Обернулась. Заметила Ринель и улыбнулась ей, как бы говоря, что со мной все в порядке. Не хотела, чтобы моя сопровождающая зря волновалась. «Тебе бы следовало поучиться у этой девочки», невозмутимо прокомментировала супруга-повелителя, обращаясь к своей дочери. «Да, матушка», — притворно улыбнулась Талина. «Я приму ваши слова к сведению». «Прошу вас не злиться, отец», — ровно произнес Сирам, бесстрастно продолжая трапезу. «Это я попросил братьев быть рядом с мисс Вандерлит. После недавнего инцидента, о котором я пока не хотел распространяться, мне неспокойно за ее безопасность». «Вечно ты поступаешь, как тебе вздумается. От девки следовало избавиться еще тогда». Презрительно фыркнул повелитель. А я ощутила, как вспыхнули кончики моих ушей. Меня будто кипятком окатили. Кровь прилила к лицу. Не нужно быть сильно проницательной, чтобы догадаться, о какой девке шла речь. Аппетит тут же улетучился. Отец жестко произнес сирам. «Мисс Вандерлит — моя невеста, как и другие». Я запрещаю вам. Я запаниковала. Что он творит против Повелителя при всех присутствующих? Идем. Вибрирующий властный голос заставил вздрогнуть и вскинуть голову. Рядом стоял Ингвар. Когда он успел переместиться? Мне срочно нужна твоя помощь. «Завтрак все равно безвозвратно испорчен. Какой смысл здесь оставаться?» Я не могла с ним поспорить. Ингвар был прав. Но пойти с ним? Куда? Что он задумал? Отвлечь внимание отца? Не дать Сераму творить глупостей в попытке заступиться за меня? «Иди с ним». Прошелестел в голове мягкий, успокаивающий голос. «Прошу меня простить», — учтиво произнесла я, выходя из-за стола. Колем сохранял невозмутимое спокойствие, а Даррен протянул мне яблоко. «Возьми с собой, ты ничего не съела». «Спасибо», — я исполнила реверанс, взяла угощение, — и поспешила вслед за сводным братом старшего в вконец перестав что-либо понимать. Только мы вышли в коридор, прошли жалких несколько метров, как перед нами возникла Талина. Тьма звенела вокруг нее, формируясь в хлысты, что щелкали опасно, рассекая воздух. «Ты что творишь? Зачем ты ей помогаешь?» Яростно прокричала Таллина. По ее прекрасному бледному лицу расходились узоры темных вздутых вен. «Я никому не помогаю», — равнодушно отозвался Ингвар. «Это она должна мне помочь». «Тебя что-то не устраивает?» Меня прошипозноб. «Что с ним не так? Почему даже Таллина не решается подступиться? Что, боги, вообще происходит?» Талина стиснула челюсти и растворилась во тьме, а Ингвар непринужденно возобновил путь, правда, даже не удосужившись убедиться, иду ли я следом. «Я шла. Больше мне ничего не оставалось делать».